Глава восьмая. Реальность. Размышления мои прервал дядька. Домовой стоял в дверях и размахивал руками, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Мог бы подойти, все равно его никто не видит, подумал я, но все-таки спрыгнул и пошел к нему. Не дожидаясь меня, домовик побежал к лестнице в светелку. Запрыгнул на перила верхом задом наперед и быстро поехал вверх, не прилагая к этому никаких видимых усилий. Я его лифтом пользоваться не мог, и поэтому в светелку поднялся обычным путем, по ступенькам. Домовой стоял перед стеной, на которую ребята повесили змея, и чесал в затылке. «Ну и что ты про это скажешь?» — спросил он меня. Я пожал плечами, насколько в кошачьем обличии это было возможно. «Не нравится он мне!» — проворчал домовой. «Ой, как не нравится!» «Что-то с ним не так, а вот что не пойму. Посмотрел бы ты на него по-своему». Я послушно прикрыл глаза, настраиваясь на сканирование, прислушался, принюхался и, не уловив ничего необычного, взглянул на змея с изнанки. Нет, я не провалился туда. Я оставался в бессонном мире, но как будто увидел змея сквозь легкую дымку того, другого мира. «Да, я так умел». Но пользовался этим своим умением нечасто. Оно требовало большого напряжения и выдержки. А ну, как увижу, что-то действительно страшное. Мое маленькое кошачье сердечко не выдержит, а я пока ни с одной из своих девяти жизней не спешу расставаться. Однако сейчас, сквозь сонную завесу, я не увидел ничего особенного. Выглядел воздушный змей, на мой взгляд, примерзко, но о вкусах не спорят. нравится? «Нравится он людям, пусть себе возится с этой синей рожей». «Да вроде все в порядке», — сказал я домовому. «Ни свечения болотного, ни запаха, и призрачные блики по нему не бегают. Ничего такого, о чем стоило бы говорить». «А есть такое, о чем не стоит говорить?» — уточнил въедливый дядька. Вот привязался. Я моргнул, и комната приняла нормальный вид. «Нет и не о чем тут говорить», — отрезал я. Домовой был разочарован. Но тромчую, будет нам от этой штуки неприятность, так-то вот. У меня зачесалась спина. Я, когда злюсь, то весь начинаю чесаться, и из-за дядькиных предчувствий я уже порядком разозлился. Хочешь, я его заговорю, чтобы он послушный был, предложил я. Хочу, отозвался домовик. Может, и пронесет беду мимо. Как на море, океане, на острове Буяне семь духов ходят с полудухами, да все семь злые, все семь черные, нелюдимые. А идите-ка вы, духи, с полудухами к злым людям и держите их всех на привязи. Дом и лес наш стороной обходите, на детей с воздушным змеем не глядите. Змея того в небо не тяните, слово мое крепкое. Фыркнул, дунул, плюнул трижды, как водится, и посмотрел на дядьку». Тот хоть и посветлел немного лицом, но хмуриться не перестал. — Ладно, кот, пойду я, — наконец сказал он. — Утро вечера мудреней. Завтра поглядим, что из всего этого выйдет. Он юркнул в угол и исчез. А я пошел, как всегда, лапами по лестнице. Думаю, что это было бы очень неплохо вот так, как домовой, уметь сквозь стенки проходить. Но на это нужны годы тренировок. Ни одно умение само собой не приходит. Я вернулся в комнату, пожелал всем спокойной ночи и вышел во двор. Сегодняшняя ночь в корне отличалась от предыдущей. Нет, от той, что была неделю назад, поправил я сам себя. Надо бы сходить на чердак и навести там порядок, но это чуть позже. А пока я расправил хвост и грациозным шагом пересек двор. Трезор буркнул мне что-то из своей конуры, но я не обернулся. Проскочив в подворотню, я огляделся. Лунный свет заливал все вокруг, делая мир таким прекрасным и притягательным, что хотелось петь. И все, кто умел или думал, что умеет это делать, пели в свое удовольствие. На опушке леса заливался звонкой трелью соловей, а в траве стрекотали кузнечики. От реки их поддерживал лягушачий хор, и надо всем этим многоголосьем Плыла, то взлетая к самой луне, то стелясь, как речной туман, у самого берега русалочья песня. Я услышал этот призыв и поспешил к обрыву. По всей чернушке разбегались круги, то ли рыба играла и плескалась, то ли дедушка водяной смеялся. Под обрывом сидела вся наша компания. Влада, Ника, Майя, молоденькие берегинки, которым еще и полста не стукнуло. «Совсем, девчонки!» На мелководье в реке лежала Даринка. Это она выводила основной мотив, как самая старшая, а девчонки только подпевали. Немного поодаль сидел притихший Анчутка, дружок мой закадычный. На него тоже действовало волшебство песни. Осторожно ступая, я начал спускаться с обрыва. Меня заметили, песня прервалась. «Ой, кто к нам пожаловал?» Даринка слегка плеснула в меня водой. Я чуть не сорвался, уворачиваясь от брызг. Девушки засмеялись, но тут же вскочили, чтобы подхватить меня на руки. Они щекотали мне брюшко и шею, целовали в усы и все никак не хотели отпускать. Я брыкался, толкался и выворачивался. «Прекратите! Хватит, хватит уже! Чего накинулись? ласкотухи неугомонные!» Примечание. Ласкотухи — русалки, души девушек, умерших зимой, весной или летом. В полях они заласкачивают, защекочивают насмерть парней и девушек. Отбивался я. «Анчутка, уйми их! Убери их от меня сейчас же, а то я за себя не ручаюсь!» Анчутка растолкал девчонок и сел рядом со мной. «Привет, Базиль!» — говорит. «А чего это ты сегодня без музыки? Гитара где?» Я насупился. «А того это, брат Анчутка, что благодаря тебе и твоей болотной родственнице Я теперь не скоро играть смогу. Анчутка сделал круглые глаза и надул щеки. А я-то тут при чем? Ты сам теткину отраву взял, еще и радовался, что даром досталось. Ты же знаешь, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот и попалась мышка. Или кошка, подхватила Даринка. Она легла передо мной на живот и, положив голову на скрещенные руки, разглядывала меня. Ее глаза, как два бездонных озера, ловили отблеск луны, и луна тонула в них, как огонек свечи, тонул в моем блюдце в тот злополучный вечер. Я отвернулся с досадой. «Глядите-ка!» — водяная дева вскочила на ноги. «Он не хочет на нас смотреть!» Она уперла руки в бока и нахмурилась. Глаза, только что такие ласковые, почернели, волосы извивались, словно водоросли под водой. Ты чего сюда пришел, если тебе и смотреть-то на нас противно и слушать? И трогать тебя нельзя. Может, и сидеть рядом с вашим величеством тоже не стоит. Русалка выглядела очень грозной, и я впервые подумал, что моя дружба с ней может и правда большое сумасбродство. Но не зря же нормальные коты воды боятся. Однако сейчас показывать свой испуг я не мог. Запросто притопит и поминай Базиря, как звали. Сядь. — сказал я ей, глядя прямо в глаза. — Сядь, кому сказал, я по делу пришел. — Пока меня не было? — То есть, пока ты спал? — уточнила Анчутка. — Неважно, пока я спал, к вам гости приехали. Передайте старшим, что завтра жду отчет по всей форме, кто, когда и откуда. Я поднялся с песка и начал взбираться на обрыв. Земля осыпалась у меня из-под лап, сердце разрывалось на части от тоски и обиды. Мои друзья стояли внизу и молча смотрели мне вслед. Наверху я огляделся. Майя склонила голову на плечо Дарины. В глазах у нее была такая печаль. «Ну почему у дочек водяного такие глаза? В них все-все видно, что они думают». Я чуть было не прыгнул обратно, но испугался, что они опять будут смеяться, и, задрав хвост, ушел прочь. «Не плачь», — шепнула Даринка Майе, — «вернется» остынет и вернется. Сегодня на чердаке гулял сквозняк. Видно, за прошедшую неделю чары на двери совсем прохудились. Я не стал зажигать свет, и луна, подглядывая за мной, освещала мою берлогу. «Ну что ты смотришь?» — спросил я ее. «Тоже осуждаешь». Но луна не ответила. «Кто я такой, чтобы она со мной разговаривала? Бедный я несчастный кот». С друзьями поссорился, в доме бардак, и я даже уснуть не могу. Поежившись, я все же взялся за восстановление чар. Из изнанки это было бы сделать быстрее и проще, но уснуть я не мог, просто не мог, сколько ни старался. Поэтому пришлось провозиться довольно долго. Так или иначе, но дверь я зачаровал и морок обновил. Заглянув в сундук, который так и стоял распахнутым всю неделю, Я порылся в хранящихся там сокровищах и вытащил наружу связку куриных перьев. Добыть их было непросто. День за днем подкарауливал свою добычу и выдергивал перья только у самых лучших несушек. Так что теперь у меня была уже довольно неплохая коллекция. Выбрав по три белых, рыжих и черных перышка, я убрал все остальные на место, а эти девять решил привязать к хвосту змея. — Дядюшка Домовой, не спишь? — Уснешь тут с тобой, — отозвался он. — Иди ко мне, послушай, что я придумал про змея. Домовой не заставил себя ждать. Он опять уселся в мое любимое кресло и уставился на меня. Я показал ему перышки, объяснил ему, что это такие магические маячки. Надо их прикрепить змею на хвост. По ним я всегда почувствую, где его искать, если он вдруг опять улетит. «Сами привязать их не могу, как ты понимаешь», — сказал я. «Может быть, ты?» «Ладно», — домовой спрыгнул с кресла и подхватил с пола перья. «Привяжу их, как скажешь». Сперва белые, потом рыжие, а потом уже черные. И так, чтобы не сильно в глаза бросались. Дядька что-то буркнул под нос и ушел. Больше занять мне себя было нечем. Я забрался на кушетку и принялся ждать рассвет.